Глава 14, в которой я много узнаю нового, но в итоге чувствую грызвение совесть. Итак, теперь, когда все наелись и напились, Комарова выразительно посмотрел на меня, будто я один тут сейчас закидывался макаронами, которые, кстати, были недоварены. Можем, наконец, перейти к делу, а то такое чувство, будто мы на отдых собрались. Не хочу никого беспокоить столь незначительным фактом. Но вообще-то послезавтра прибывает Фидель Кастро, которого, опять же, уж простите за напоминание, требуется убить. И, между прочим, меня это касается в самой меньшей степени, а почему-то волнует больше, чем вас. С удовольствием поддерживаю вашу идею. Я натянул улыбку на лицо, ту, которая максимально бесит данную особу. Каждый раз, когда начинает ерничать, испытываю сильное желание отвечать в таком же тоне. Между прочим, макароны вышли у нее такое себе. Видимо, посвятив все усилия воспитанию внучки в стиле Командос, Ершов забыл о том, что женские штучки ей тоже пригодились бы. Поэтому, скажем прямо, кулинария вовсе не конек комаровой Если учитывать, что путь к сердцу любого мужчины лежит через его желудок, помрет она в девках, точно говорю. Степень готовности обеда заметили и я, и Марков, но оба мы молча уничтожили периодически похрустывающие на зубах макароны. Я так понимаю, Александра Сергеевна подержала их в кипящей воде очень недолго, а потом, быстро откинув дуршлаг, разжарила на сковороде. Торопилась. Боялась, что мы без нее решим все самые насущные вопросы. Посолить, кстати, тоже забыла. Или не захотела. на зло Очень на нее похоже, кстати. Хотели жрать — жрите, но потом не жалуйтесь. Белобрысый, которому выпала честь первым оценить приготовленное комаровое блюдо, сначала на радостях активно принялся его жевать, но тут же застыл с набитым ртом. Посмотрел на меня, потом на Александру Сергеевну, которая стояла посреди кухни, сложив руки на груди. Вид у нее был такой, что Вадику точно стало понятно. Даже если бы макароны оказались вообще сырыми, надо есть. Иначе смертоубийство неизбежно. м м как вкусно!» — протянул, зазмурившись, Марков. А потом одним заходом поглотил все, что было. Зажмурился, наверное, дабы не видеть это произведение кулинарного искусства. Удивительно, как не подавился. «Серьезно?» — я сначала искренне поверил словам Белобрысова. Схватил ложку, нагреб макароны, тоже закинул их в рот. Однако сразу понял, в чем прикол. Правда, как о Белобрысый, говорить Комаровой о ее слабеньких способностях в области готовки не решился. И в итоге, исключительно с голодухи, мы с блондином на пару умяли большую часть обеда, приготовленного, если так можно сказать, Александра Сергеевна. Старались просто глотать эти чертовы макароны, не пережевывая. Теперь у нас по ходу точно приключится какое-нибудь несварение желудка. Кто его знает, может, в этом и был план — угробить нас обоих сразу. Комарова пристально наблюдала, как мы поглощаем сомнительное блюдо ее производства, ожидая, когда, наконец, можно будет приступить к делу. Едва я и белобрысы отставили металлические миски в сторону, Александра Сергеевна моментально схватила грязную посуду и с грохотом швырнула ее в стоящее неподалеку пустое ведро. — Потом помоешь, — заявила она марку Давайте приступим к делу. — То есть чая не предложат? — спросила я Александру Сергеевну. Просто было полное ощущение, что в животе сейчас находится пару килограмм камней. Комарова в ответ одарила меня злым взглядом. — Ясно, не предложат. — Ну, ладно. Хотя сервис, знаете, у вас видали и получше. — Максим Сергеевич, не искушайте! Комарова мило улыбнулась. Вполне было понятно, что гораздо большим удовольствием она бы надела мне на голову кастрюлю с остатками еды. — Интересные у вас взаимоотношения, — задумчиво протянул Белобрысый, наблюдая за нашей перепалкой. — Ладно. Пора действительно поговорить о важном. Предлагаю переместиться в комнату. Там хотя бы пространство больше, а то у меня такое ощущение, что мы с каждой минутой становимся по-семейному близки. А я не готов, знаете ли, обрести еще одну семью. У меня от первой пока достаточно яркие воспоминания. Впрочем, думаю, у них обо мне тоже. Комарова без препирательств согласилась с доводами Ларкова и быстренько смылась из кухни. Мы, естественно, отправились следом. Комнат в домике было две. Одна совсем крохотная, типа спальни. Там поместились лишь кровать и комод для вещей. Вторая чуть больше. Она исполняла роль зала, столовой, гостиной одновременно. Собственно говоря, именно это помещение пользовалось наибольшим спросом. Здесь встречался Максим Сергеевич с Масловым. И здесь же инженер, не означай, помер. Естественно, мы выбрали ту комнату, которая просторнее. Александра Сергеевна хотела бы устроиться на стуле, но в последнюю секунду вспомнила, что совсем недавно он был занят трупом Льва Ивановича. Она остановилась, поморщилась брезгливо, а затем выбрала в качестве места дислокации окно. Снова. Прям тянет ее к этим окнам. Оперлась о подоконник пятой точкой и уставилась на нас с Марковым. «Ну, господи, ну, я не особо привередливый». Белобрысый, который понял суть маневров Комаровой, подошел к стулу, отодвинул его и уселся бочком, опираясь одним локтем о стол. — Вообще, конечно, мы так свободно себя ведем на месте преступления. Я окинул взглядом гадом комнату. В итоге остановил свой выбор на кровати, стоявшей возле стены. — Да тот уже пятьдесят раз всё осмотрели, — отмахнулся Марков. — Не о том беспокоишься. — Итак... «Фидель кастра ну ладно, раз уж мы внезапно стали так дружны, выложу карты на стол. Так и быть. В общем, от тебя, конечно, ждут положительного результата, очень этого хотят, но в благополучный исход не верят. Человек, которому я отчитываюсь, который получает информацию от меня и от которого информацию получаю, я сказал, что вопрос распечатки – Глубоко внедренного нелегального агента стоял очень остро. Не все были «за». Если говорить точнее, то большинство вообще против. У них там совет директоров, что ли, заседает? Нелегалы, по идее, не являются особо популярной темой для коллективного обсуждения. Я поелозил на кровати, удобно устраивая свой зад. «Нет, но решение об активации принимает не один человек». Потом это решение сообщает куратору, и он уже запускает цепочку взаимодействия. Или не запускает. Так вот, в отношении Фиделя споры велись достаточно активно. а его поездки в Союз стало известно около двух лет назад. Тогда-то тебя и распечатали. Кубинскую делегацию пришлось ждать долго. Поездка то откладывалась, то переносилась. Это одно и то же, прокомментировал вдруг Комарова очень, между прочим, не к месту. Она заметила наши удивленные взгляды, а мы реально удивились, ибо не поняли смысл ее фразы и пояснила. Откладывать и переносить — это одно и то же. «Слушайте, вы так сильно хотели приступить к делу! Рвались изо всех сил! Зачем? Чтоб теперь блистать своим умом? Не пиливайте, Вадима!» — рявкнул я на александр сергеевну «Спасибо, Максим!» Белобрысый прижал руку к груди, приподнялся со стула и слегка поклонился. — Пожалуйста, Вадим. Я в ответ так же демонстративно кивнул. — Идиоты! — высказал себе поднос Комарова. — Достаточно тихо, чтоб не считать это достойно внимания, но в то же время достаточно громко, чтоб мы наверняка услышали, как хреново она нас думает. Мне кажется, Александра Сергеевна уже не очень рада нашей внезапной дружбе с Белобрысом. Ее раздражение становилось все сильнее и заметнее. Продолжай, Вадим. Я проигнорировал недовольство Комаровой, хотя прекрасно знаю, как ее это бесит. Так вот, в успех данного мероприятия, имея в виду покушение на Кастро, особо никто не верит. Поэтому часть руководства ЦРУ была против бессмысленного использования агента, который может быть полезен совершенно в других вещах. — Почему не верят? Не могу понять. Сомневаются в профессионализме? — Не то, чтобы этот вопрос меня сильно задевал, но знать подробности все же хотелось. — Почему? — Вадим усмехнулся. — Да потому что этого чертова команданта защищает сам дьявол. «Точно тебе говорю. Знаешь, сколько было покушений на него?» «Я, естественно, не знал». «Максим Сергеевич, возможно, был более осведомлен, но поделиться данной информацией его память не сочла нужным. Впрочем, думаю, покушения на кубинского лидера сильно не афишируют. Может, и Беляев не обладал этими сведениями в полной мере». Однако, учитывая, что сказать правду белобрысому не могу, я изобразил туманный взгляд, неопределенно пожал плечами и вопросительно уставился на Вадима. «Мол, мне, конечно, все известно, но давай сравним версии». «О, это просто легендарная личность в плане неудачных попыток его ликвидации». В самом начале революционной деятельности Кастро, один из шпионов, выдав себя за крестьянина, внедрился в лагерь Фиделя. Когда повстанцы остановились на ночлег, выяснилось, что будущему убийце нечем было укрыться. В итоге сам Кастро решил укрыть новобранца своим же одеялом. Агент всю ночь прилежал бок о бок с команданта, но выстрелить побоялся, а следующим утром сбежал из лагеря. Почему? Хряного знает. Это остался тайной. Через достаточно короткий промежуток времени он исчез, просто как в воду канул. Следующая попытка должна была стать удачной во всех сторон. У Фиделя была любовница Марита Лоренц. Они знакомы с 1959 года. Бабу завербовал СРУ. Псевдоним, достаточно говорящий, ВАМП. Она прошла соответствующую подготовку, в том числе идеологическую. «Сам понимаешь, к данному вопросу отнеслись очень серьезно. В определенный момент вам получил от своего начальства приказ ликвидировать Кастро. Лоренс должна была подмешать команданта в вино две ампулы с токсином батуризма. Отличный вариант не находишь? Казалось бы, что легче. Да и смерть будет выглядеть так, что не подкопаешься». Белобрызый усмехнулся и подмигнул мне левым глазом. Видимо, я должен был оценить гениальность задумки ЦРУшников. Проблема в том, что данное сочетание слов было мне знакомо очень отдаленно и почему-то упорно ассоциировалось с консервами. Но опять же, я не подал марку виду, что вообще не понимаю, чему он так радуется, поэтому усмехнулся в ответ и тоже подмигнул, только правым глазом. И представь, чем все закончилось! продолжил Белобрысый. В день встречи с Кастро вамп вышла в туалетную комнату и утопила ампулы с ядом в унитазе. Вопрос тот же. Почему? Почему она передумала? Что? Испугалась. Более того, один из агентов, который в то время находился в числе охранников команданта, сказал, будто Кастро догадался о задумке лоренс но не разозлился. Наоборот, Федель дал ей пистолет, чтобы она могла выстрелить в него. И что сделала эта сумасшедшая баба вадим задал вопрос, а потом с торжеством посмотрел на комарову будто сумасшедшая баба являлась непосредственно александра сергеевну лорен смеашаяся между желанием довести дело до конца и собственными чувствами к фиделю так и не решилась его убить вернула фиделю оружие. ты представляешь он был у нее на мушке стоило всего лишь нажать курок нет «Это ненормальное выбрало любовь!» Марков громко засмеялся. Потом понял, что ни я, ни Комарова его веселье не поддерживаем, и резко прекратил ржать. К счастью. А то немного напрягало такое поведение. Голобрысый откашлялся, прочищая горло, а затем продолжил посвящать нас в детали покушений на кастру. «В общем, вам провалило задание». Однако, чтобы избежать расправы с ЦРУ, Лоренц сообщила своему связному, будто выполнила все, что верено, и уехала в Венесуэлу. Естественно, правда, очень быстро вскрылась, но... — Марков развел руками. — Девку было уже не достать. Да и смысла в ней, как в агенте, больше не имелось. А теперь смотри, дальше по списку можно продолжать бесконечно. В апреле 61-го года пятеро автоматчиков обстреляли автомобиль кастра Он оказался бронированным и выдержал ущерб, несмотря на то, что был и пулями. Кастро не пострадал. Далее... Далее череда неудач, одна за одной. Самым простым планом уничтожения команданта был обстрел его яхты или его с патрульных катеров при помощи автоматических орудий. Один из агентов предпринял сразу три безуспешные вылазки на пляж Вандеро. В первом случае у его корабля сломалась ходовая часть. В двух оставшихся заговорщики попросту не сумели встретиться со своими коллегами, которые должны были осуществить нападение на команданта. Следующий эпизод произошел еще через год. В августе 1962 года два катера так называемой «Самообороны Кубы» противники режима Каста, проще говоря, они двигались в порт Гаваны, чтобы обстрелять гостиницу Икар, где по вечерам Фидель Кастро вел переговоры с военными и политическими представителями Советского Союза. Нападавшие решили плыть не на американских военных катерах, а на старых кубинских. самый ответственный момент на одном из кораблей прохудился запасной бензобак. В итоге катера расстреляли весь боезапас в молоко и сразу же отплыли, направившись в сторону штата. Позднее выяснилось, Кастров в гостинице в тот вечер вообще не появлялся. Как это можно расценить, по-твоему? Просто какая-то фантастика, честное слово. Ну да, я задумчиво потер лоб, переваривая информацию. Каждый раз постоянно что-то происходит. Вот в чем суть. Убить, словно сама судьба, убирает от этого кубинца. Марков восхищенно покачал головой. Были даже специальные группы, вооруженные до зубов. Американцы готовили профессионалов и снабжали их по полной программе. Стрелковым оружием, гранатами, парашютами, всей амуницией. Первый диверсант, перелетевший из Гватемалы на Кубу, добрался до номера в гостинице, чтобы сообщить по, рацию, по радио о своих действиях, но радиосвязь прервалась после звуков выстрелов. Во второй операции участвовали двое человек, вылетевших на самолете из Гватемалы и спрыгнувших с парашютом. Однако на месте высадки их поджидали кубинские спецслужбы. Оба диверсанта не то были убиты, не то попали в плен. Тут нет точной информации. Парни просто исчезли. ЦРУ даже пыталось устранить Кастро, наняв летчика-смертника, который должен был на начиненном пластиковой взрывчаткой туристическом самолете врезаться в резиденцию Кастро. Предполагалось, что самолет прилетит на небольшой высоте и тем самым остаться вне поля зрения радаров. Однако план провалился. Исполнитель, получив задаток в 2 миллиона долларов, Бесследно исчез. «С двумя миллионами долларов это самое лучшее, что он мог сделать», — не удержавшись прокомментировал я рассказ Маркова. Ибо вполне сбежавшего мужика понимал. На кой черт ему рисковать своей жизнью, отдавать ее за идеалы Америки, если у него на руках такое бабло? Мужик явно не был идиотом. «Да это лишь единичные случаи, о которых имеется больше всего информации», — Вадим махнул рукой. «Было-то их гораздо больше. Просто если начну вспоминать все, до утра тут просидим. ЦРУ даже подключали мафию, сицилийских бодонов. Эти за деньги вообще способны на многое, но с команданты потерпели поражение. Кастры пытались отравить раз десять, не меньше». Потом имелся план вручить ему в подарок акваланг с баллонами, в которые занесли туберкулезную палочку. И что в итоге? Исполнитель скончался сам от этой чертовой палочки. Совершенно непонятно, каким образом это произошло. Были отравленные сигары, взрывающиеся сигары. Были ручки, стреляющие отравленные иглами. Всего не перечесть, на самом деле. Но, как мы видим... Фидель Кастро по-прежнему жив-здоров и чувствует себя просто отлично. Так что...» Марков снова развел руками и посмотрел на меня. успех предприятия, как я сказала ранее, мало кто верит. Не знаю, в чем причина столь феноменальной сживучести кубинца. Никто не знает. Может, его на самом деле зачаровали эти карибские колдуны. Есть же у них там какая-то ерунда. Перестань!» «Ты взрослый человек», — комаров раздраженно фыркнула, — «чудес не существует. Просто его охрана и служба разведки работают гораздо лучше. Вот и все». «Неужели?» — Марков развернулся к Александре Сергеевне всем телом. «А что скажешь об этом?» «Последние попытки пришлись на 71-й год. Он был в Чили. Планировалось несколько покушений. В одном случае в Кастро должны были стрелять два снайпера». Винтовку планировалось спрятать в видеокамере, но перед самым покушением одного из них сбила машина, а другого сварил острый приступ аппедицита. Это тоже хорошая работа охраны. Во втором случае на пути следования кортежа Кастро агенты заложили мощную бомбу, подорвать которую планировали при помощи детонатора. Подрыв не состоялся, предположительно ключевые элементы взрывчатки проржавели. В третьем случае наемники поджидали Кастро в Лиме, куда должен был следовать транзи... сделать транзитную остановку его самолет, улетавший обратно на Кубу. Однако Федель Кастро приказал лететь в другой аэропорт, где его не ждали. Позже выяснилось, он просто устал от торжественных речей, потому и передумал. Просто устал. И именно в определенный момент изменил маршрут. — Откуда ты столько много знаешь о нем? Не думаю, что такие подробности печатают в газетах, — перебил я Маркова. Просто, по моим предположениям и по словам самого же Белобрысова, он был достаточно долго обычным вербовщиком, сам участия не принимал ни в чем. но ну, а Фиделя Блондина осведомлен подозрительно хорошо. — Я так понимаю, Вадим Александрович хотел стать тем самым героем. — ответила вместо блондина Комарова. Причем данный факт Александра Сергеевну изрядно веселил. Она даже не скрывала ухмылки, будто только что ей рассказали крайне смешную штуку. — Да, и что? — Голобрысый с вызовом вздернул подбородок. — Столько лет потратить на поиск агентов, диверсантов и всего такого. Конечно, я хотел выполнить задание, которое, наконец, позволит мне подняться выше. «Думаешь, очень здорово крутиться среди влюбленных баб? Ты же знаешь, что в большинстве своем это были женщины. Думаешь, так прекрасно ежедневно выслушивать их нытье, слезы, признание любви, вопросы. ну когда же мы поженимся, страдания и прочую чушь. Я хотел стать настоящим агентом». «Ой, не трынди!» Тут даже я не выдержал и заржал голос. «Ты хотел сделать что-то серьезное лишь по одной причине». Не терпится тебе свалить отсюда, вот и все. Будучи вербовщиком, сделать это сложно. Вот тебе и было нужно серьезное задание. Думал, если удастся убить Кастро, чего раньше никому не удавалось, то американские хозяева, наконец, по достоинству тебя оценят. Заливаешь тут про проагента? Похоже, я попал в точку. Белобрысый немного смутился и отвернулся. Выходит, у него имелось несколько заготовок чтобы добиться отъезда. Первая — Комарова. Однако, учитывая, что он обхаживает ее почти год, наверное, понял, особо это очень упрямая, и с наскоку там хрен что получится. Вторая — убийство Кастро. — Слушайте, неважно, в чем причина, — Марков покачал головой, — суть в том, что я узнавал о кубинце все, вернее, о том, почему провалились покушения, и не нашел ни одной адекватной причины. Почти всегда это стечение обстоятельств, какой-то идиотский перст судьбы. Хорошо, я сменил тон. Дразнить сейчас белобрысова насмехаясь над ним, не самая лучшая идея. Давай вернемся ко мне. Значит, начальство не особо верит, что все получится. Да, Марков сразу успокоился. Расчет был следующий, вернее, предполагаемое развитие событий. В первом случае покушение снова провалилось, но ты не раскрыл себя и остался жив. Во втором покушение провалилось, но комитет узнал, кто был агентом. В третьем и четвертом ты погибаешь. Разница лишь в том, погибаешь один или прихватив с собой команданта. Собственно говоря, потому и решили в этот раз задействовать нелегала. Группы ничего добиться не могут, диверсанты сами дохнут, как мухи. А ты? Особый случай. Правда, никто не знает, что нелегал сотрудник комитета. Думаю, кроме куратора и самой главной верхушки, два-три человека, не больше. Потому что мой наставник, и учитель, назовем его так, он сильно недоумевал, почему все же было принято решение распечатать агента ради сомнительного покушения, который, скорее всего, снова закончится неудачей. Теперь я понимаю. Видимо, сыграл факт твоей службы в рядах чекистов. Просто остальным о твоей героической биографии неизвестно. Ладно, это все понятно. Я пока не улавливаю, что за план возник в твоей голове, при тут сын Кастера, и что конкретно мы можем сделать в сложившейся ситуации. Потому когда же если списать все на неудачу, на то, что покушение сорвалось, — Оно должно для начала состояться. Покушение, естественно. То есть хоть что-то должно произойти. А потом уже да, я мог бы развести руками, мол, ребята, старался, простите, не вышло. Марков несколько секунд смотрел на меня молча. Видимо, все-таки сомнения у него имелись. Насчет того, сколь сильно мы можем друг другу доверять. По мне вопрос этот имеет лишь один ответ. Вообще нисколько не можем. И на месте Белобрысова я бы в столь сомнительную авантюру не ввязался никогда. Очевидно, что дело это с нашей стороны попахивает китком. Однако Вадим, похоже, слишком сильно хочет смыться из Советского Союза. Еще больше он хочет это сделать со списком нелегалов, которые ему пообещала Комарова. Мечта практически становится реальностью. Поэтому в данный момент, когда Вадик гипнотизировал меня взглядом, в нем, очевидно, шла последняя битва между разумом, который, скорее всего, нашептывал блондину, чтоб тот не верил ни единому нашему слову, и банальной жадностью, желанием, наконец, дорваться до настоящей сытой жизни. В итоге желание все же победило. «Хорошо, смотри!» Вадим со скрежетом, не отрывая ножки от пола, развернул стул ко мне. Комарова теперь просто наблюдал его спину. Основной диалог шел между нами двоими, между мной и Марковым. Как ты правильно выразился, покушение должно произойти, но неудачное. Кроме того, как мы обсуждали раньше, если вы хотите тихой и спокойной жизни, то в результате этого покушения должны погибнуть и нелегалые внучка Ершова. Казалось бы, что может привести вас обоих в одну точку? В точку, где произойдет попытка убийства Кастро. Так вот, сын команданта, он, как бы это сказать... Марков потер подбородок, подбирая слова, а затем продолжил. Он сильно любит женский пол. Именно по этой причине горячего парня отправили два года назад в Москву. Он проучился в местном университете... 68-го по 70 год. И за это время ухитрился закрутить бурный роман с одной студенткой, вплоть до того, что они в общежитии сыграли свадьбу. Конечно, церемония не имеет официального статуса, но... Ситуация вышла не очень хорошая, поэтому его быстренько под белые ручки отправили в столицу, подальше отсюда. Как ты понимаешь, девица была у него не одна. Просто с этой все сложилось серьезнее, чем с остальными. По той же причине он рвется сейчас вместе с отцом сюда, в этот город. Хочет встретиться с неофициальной женой. Но любовь у парня к красивым женщинам, к особенным женщинам, желательно световолосым, никуда не делась. Марков вдруг резко замолчал, обернулся и посмотрел на Комарову. — Я тоже резко посмотрел на Комарову. По той причине, что не совсем понял, кто красивая. Она? — не александр сергеевну моей душе, и не только душе, вызывает очень сильное чувство. Меня к ней тянет все дела. Но точно не из-за красоты. Причем сама Комарова нашим взглядом удивилась достаточно сильно. У нее стало такое озадаченное выражение лица, будто александр Сергеевна хотела уточнить, о чем вообще речь. «Исхренали при слов сочетании «красивая женщина» мы оба таращимся на нее». — А, не в этом смысле, тут же уточню Марков. Вернее, частично. Делегацию будут встречать в аэропорту. В первую очередь их интересует хваленый Ту-144, который на данный момент признан лучшим в мире. Первый самолет, преодолевший сверхзвук. Кроме того, Фидель хочет посмотреть атомную станцию. Она тоже построена по новейшим технологиям. Но на авиационный завод они отправятся в первую очередь. Остановятся кубинцы в гостинице «Кораблик», верно же?» Белобрысый посмотрел на меня, ожидая подтверждения. Я сомневался буквально одно мгновение, потом кивнул. Действительно, чего уж скрывать, вряд ли Вадим кинется мочить кастро в гостиницу. Так и думал, Марков был удоволен, не знаю, чем именно, с собой или фактом того, что в городе есть место, где встречают всех иностранных гостей. Сами понимаете, охрана будет серьезная, тем более вместе с делегацией прибудет Косыгин. Так что сделать что-то там мы не сможем. Но в аэропорту делегацию будут встречать, вручать цветы, как обычно. Так вот, к сыну Кастро подойдет с букетом одна блондинка, и это будет приманка, к Фиделю другая. Это тоже будет приманка, но для чекистов. Потом нам нужно добиться, чтобы наследник команданта настолько сильно увлекся незнакомкой, которую он увидит еще раз, но уже при посещении завода, чтобы парень рванул навстречу к ней. — Стоп! — я поднял руку, останавливая поток слов Маркова. — Давай сразу уточним. Две? Две блондинки? Я пока насчет одной не до конца уверен. Если ты про Александру Сергеевну, конечно. «Естественно, две!» — Вадим посмотрел на меня, как на идиота, будто ответ был вполне очевиден. «Вы же понимаете, что на месте трагедии, когда она произойдет, должны найти два тела — мужское и женское. Иначе как те, кому нужно понять, что Беляев и внучка Иршова погибли, вообще об этом узнают? Или вы думали отправить им письмо из-за границы? Извините, мы тут умерли!» Вадим еще не договорил до конца, а я уже начал понимать, о чем идет речь. «Филатова!» — произнес я вслух, глядя марку прямо в глаза. «Ты предлагаешь использовать Нину Ивановну. Сначала как приманку для сына, потом как доказательство смерти внучки Ершова. У них с Комаровой приблизительно одинаковая комплекция» если, например, случится пожар, если тело будет сложно опознать, то вполне прокатит. А мужское... Ведерников. Марков взгляд не отводил и смотрел на меня так же пристально. Причем этот взгляд был гораздо выразительнее слов. Мол, что ж ты, Максимка, хочешь спасти свою задницу, а сам теперь строишь из себя интеллигента в белом пальто? Определяйся, Максимка, что тебе дороже. Совесть или своя шкура?